Вновь послышался тревожный голос преследовавшего инспектора. Он сообщил оперативному дежурному, что блокировать машину не удалось, и угольщик свернул во двор много этажек. Алексей почувствовал, как учащенно забело сердце, как огнем загорелись щки. Приступник шел к нему прямо в руки. он нажал на педаль газа. Возле арки одного из домов поставил машину поперек дороги. Быстро сбросив в себя камуфляж, он накинул на плечи промасленный рабочий халат, сунул в карман пистолет. Нарастающий рев милицейской сирены тревожно бился под сводами арки. Алексей отошел в сторону. Выскочившие из арки «Жигули» резко повернули влево. Машину подняло в воздух и перевернуло на цветочный газон. за раскрытой двери выскочил водитель и пустился бежать. Алекс алексей подставил ногу убегающему, повалил его, заломил руки за спину. Млочинный мужик спасибо тебе услышал алексей за спинойчас мы его оформим как следует. Нилов увидел прапорщика милиции. тот защелкнул наручники на руках у гонщика и со всего размах пнул распастаные перед ним телом. Зачем же так? Глянул на прапорщика, спросил Нилов. «А чтобы крепко запомнил, что убегать от инспектора нельзя?» — ответил тот и снова размахнулся. Алексей остановил его. «Я не понял», — взвелся прапорщик. «Ты откуда взялся такой бомж? А ну марш отсюда!» К ним подбежал сержант. Подхватив за руки угонщика, согнули его буквой «ЗЮ», потащили в арку. алексей пошел следом не доходя до служебной машины которую окружили зеваки он услышал голос инспектора докладывавшего по рации задержали мы его возле дома 45 по улице грибоева да я и сержант миллешка нилов глядел на коллегу который важно стоял у раскрытой кабины машины и брал доказывать ему что не он с напарником задержал преступника алексей не хотел он развернулся и пошел к своей машине заметил что разбита задняя левая фара алексей понял что угонщик зацепил его машину на уазике подъехала оперативная группа район дело не передодеваясь Нилов подошел к ним мужчина средних лет одетый в гражданской с папкой в руке осматривал жигули — Вы следователь? — спросил у него Алексей. — Да, — ответил тот. — Я инспектор отдельного батальона ГАИ УВД, младший сержант милиции Нила. — Что-то не верится, — засомневался следователем. — Не смотрите на одежду. Я специально переоделся, чтобы поймать угонщика. Вот мое удостоверение. — И как тебе это удалось? — Легко. Следователь записал протокол показания Нилова и после осмотра повреждения служебной машины сказал «Молодец, Нилов, ничего не скажешь, сработал профессионально». Утром следующего дня Нилов проснулся раньше обычного. Такое с ним случалось, когда накануне приходилось работать в стрессовом состоянии, когда нервы были на пределе. Протирая заспанные глаза, он вышел в коридор и чуть было не запутался в развешанных детских пеленках. Из соседней комнаты выглянула Татьяна, жена Ивана Крастелева, сержант отряда милиции особого назначения. После родов она похорошела. Улыбнувшись, протиснулась в ванную, принялась снимать с веревки пеленки и подгузники. Ее упругие груди молнией полоснули спину Нилова. немного смутившись алексей посторонился татьяна кокетливо усмехнулась и попросила прощения то что женщина с ним заигрывает нилов понял с первых дней знакомства при любом удобном случае бросала на него пристальные взгляды а когда муж был на службе она и вовсе провоцировал алексея на любовную и игру. Может быть, с незнакомкой Нилов и мог бы поиграть, а вот с соседкой по блоку он принципиально этого не хотел. Не хотел кривить душой, не хотел портить отношения с Иваном, да и просто не представлял, как бы это он мог завести шуурымуры замужней женщиной. А Татьяну как будто ничто не останавливало. При встрече незаметно легко щипала, специально оставляла при открытой двери комнаты, когда кормила малыша, а однажды попросила помочь выкупать ребенка. сколько томительных минут пришлось ему пережить когда она наклонялась на детской ванночкой алексей чувствовал на себе ее беглый изучающий взгляд чувствовал как жаром пышут его щеки но сдерживал себя не позволял себе ничего лишнего Личночная жизни Костелёвых учила Нилова как нельзя жить в семейной пале. Их характеры не дополняли друг друга, а наоборот были похожи как две капли воды. Иван, как только Алексей познакомился с ним, рассказал ему о своих встречах с женщинами, не скрывала даже, как показалось Нилову, с гордостью описывал детали любовных у тех, хвастаясь своим мужским опытом. Нилов не пытался возражать, доказывать Ивану, что он иначе воспитанен и иначе относится к женскому полу. Просто Коростелев не понял бы его. Поэтому почти всегда молча слушал, иногда, чтобы не обидеть собеседника, расспрашивал и удивлялся, чем возвышал соседа в его же глазах. Как-то в начале весны, после очередной любви, на стороне Иван заболел. лечиться нужно было стационарно жене он сказал что уезжает в длительную командировку на специальную операцию по обезвреживанию преступника. Алексей попросил присмотреть за татьяной помочь если возникнут какие-то проблемы с малышом Нилов внимательно выслушал соседа после чего рассказал ему историю о том как один барин отправляясь на войну, попросил слугу которому очень доверял приглядеть за женой отдал ему ключик от пояса верности жены но не успел выехать за околицу как верный слуга догнал его и сказал что ключик таб барин отдал не тот иван засмеялся пошутил что слуга мол действительно оказался порядочным а как прикажешь мне удостовериться в верности твоей жены переспросил алексей в лючик тебе, думаю, не понадобится, чувствую твою порядочность и уважение к женщине. Поэтому и надеюсь, что Татььяна, как мне кажется, постесняется тебя и флиртовать с другими не будет. Нилов так и не понял, какая помощь, кроме ухода за ребенком от него ожидается. Поэтому пожал плечами и протянул на прощание Иванну руку. ксей вернулся в свою комнату. За приоткрытой дверью послышался плач маленького миши. Нилов глянул на склонившуюся над ребенком Ттатьяну, она кормила малыша грудью. Алексей взял дипломат и вышел из комнаты. вскоре он был возле здания Гаи, где должен был состояться общегородской инструктаж инспекторов дорожно-патрульной службы. Среди служивых стоявших на площадке перед входом здания Алексей увидел королёва. Нилов радостно воскликнул Николай, куда ты вчера подевался, тебя разыскивали. Я участвовал в операции перехват, но твои фотографии в молнию не поместили. Ачьи там фотографии спросил Нилов. Те кто догнал у гонщика прапорщика Хваленко и сержанта Мелешка. Нилов недоуменно посмотрел на коллегу. В это время командир батальона майор Величчкин объявил построение личного состава. На строевой плац вышли начальник ГАИ, подполковник Макареня и его заместитель Платон. «Здравствуйте, товарищи офицеры, прапорщики и сержанты!» поприветствовал собравшихся Макареня и, дождавшись в ответ протяжного здравия желаем, сказал, «Радует, что полугодие заканчиваем с хорошими результатами. Хромает только культура взаимоотношений инспекторов с водителями и пешеходами». В главном управлении гори много жалоб от граждан именно по некультурному не интеллигентному необоснованному надменно горделивому я бы сказал чересчур властному поведению инспекторов и С понедельника начнутся служебные занятия по психологии взаимоотношений между людьми предлагают нестись к ним серьезно и ответственно помните вы представители власти каждый ваш шаг поступок оценивается с государственной точки зрения поэтому даже малейший проступок пятна честь коллектива подразделения и всю милицию в целом таких работников мы будем увольнять факты без ответственности мы рассмотрим через чуть позже, а теперь о неординарных происшествиях, которые произошли в городе. Макаря развернул лист бумаги. В заводском районе из-под колеса маза вылетел булыжник, который пробил лобовое стекло, идущих сзади жигулей и смертельно ранил пассажирку, кстати, сидевшую на заднем сидении.